Итак, я сижу за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра». Здесь все как раньше, только цены подпрыгнули и замерли, чтобы никто ничего не заметил. Я сижу лицом ко входу, чтобы не пропустить Степана Тимофеевича, и любуюсь городом своей юности». «Не согласен принципиально и окончательно!» — раздается веселый и твердый голос. Это он. Все в той же тельняшке с короткими рукавами, в черных и вельветовых брюках и в парусиновых туфлях швейцарской белизны. и Явно, что они недавно начищены зубным порошком. Загорелое, готовое к бою плотное лицо, маленькие живые светлые глазки — Какая же это свобода, говорит он, стремительно присаживаясь за столик и стремительно наклоняясь ко мне. Вы лишаете великого человека права на эксперимент, которого ждали тысячелетия. Какая же это свобода, батенька? Да лишаю, сказал я. Человек может экспериментировать над собой. В конце концов, люди его образом мысли могли собраться, купить в России или в Европе большой кусок земли, заселить его,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 Как бы ни были в те горячие времена быстро на расправу, но казнить через день или два эсерку, стрелявшую в главу государства, это не укладывается ни в какую здравую версию. Может быть, была угроза захвата Москвы белыми? Нет, этого не было. Тогда в чем же дело? Ведь толковое следствие было в интересах самой власти. Кто спешил? И почему спешил, наспех казнив Фанни Каплан? «Обо всех этих сомнениях я рассказал своему собеседнику. Он внимательно выслушал и воскликнул. «Так вы и об этом знаете!» И лихорадочно добавил. «Только Дзержинский тут ни при чем, запомните!» «Ну а как это было, если вы знаете?» Буравчики его глаз погасли, и в них появилась вопрошающая, умоляющая тоска по разуму. «О, как я знал это выражение по глазам своего сумасшедшего дядюшки!» Бывало, я дразнил его, переодевшись в чужие одежды. Он смотрит на меня, и узнавая, и не узнавая, и глаза его карабкаются к разуму, чтобы понять происходящее. «Господи, прости!» Мой собеседник затравленно огляделся и низко наклонился над столом. «Посмотрите сюда!» «Только вам!» — сказал он доверительно.